в горе отцу твоему и народу, и целому царству, в радость охейцам врагам, а себе самому в поношение. Что же с оружием не встретил царя Минилая? Узнал бы ты, брононосца, какого владеешь супругой цветущей. Были бы не в помощь тебе ни кефара, ни дара Фродиты, пышные кудри и прелесть, когда бы ты с прахом смесился».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 «Ныне, когда ты желаешь, чтобы я воевал и сражался, всем повели успокоиться, трое сынам и ахейцам. И посреди их поставьте меня с Менелаем героем. Мы за Елену Аргивскую с ним перед вами сразимся. Кто из двоих победит и окажется явно сильнейшим, в дом и Елену введет, и сокровище все он получит». Вы ж заключившие дружбу и клятвы святые, владейте трое холмистой. Ахейцы же, варга с конями богатой, вспять отплывут, и в Ахайию, славную жен красотою. Так говорил и восхитился Гектор, услышанный речью. И на средину и шед, и копье ухватив посередине спнул в фаланги троянские». Все успокойся стали. Но на Гектора луки Ахеян сыны натянули. Многие метили копьями, многие бросили камни. К ним громогласно возвал повелитель мужей Агамемнон. — Стойте, аргивцы, друзья! Не стреляйте, ахейские мужи! Слово намерен вещать шлемоблещущий Гектор Великий! Рек И прервали бой и немедленно стали, окрест умолкнув. И Гектор Великий вещал среди воинств. мы Троян и красиво красивопоножных, Внимайте, что предлагает Парис, от которого брань воспылала. Он предлагает Троянам и всем меднолатным ахейцам